Юля. Юлька избегала встреч с Ильей, даже редких и мимолетных. Она все знала про него, про его новую работу, про развод, про то, как он теперь живет. Однажды она со своей компанией отдыхала в ночном клубе, довольно респектабельном, не из разряда совсем уж молодежных. Ребята отмечали день рождения Людки Засимовой, Юлькиной однокурсницы. Пробираясь к своему столу после танцев. Юлька боковым зрением заметила знакомую фигуру. Она остановилась, присмотрелась. Различить что-либо в мигающем свете прожекторов было сложно. Но Юлька сразу узнала Илью. Илья. И он был с женщиной. Юлька села за своим столиком так, чтобы видеть его. Она больше не танцевала, не пила коктейли. Она не могла оторвать взгляды от парочки. Сердце колотилось в груди, как в глухой барабан быстро-быстро отдаваясь ударами во всем теле. Спутница Адорина была красивой, стройной, очень стильной и дорого одетой брюнеткой с длинными струящимися по спине волосами. Судя по поведению, дамочка немного перебрала. Она громко смеялась, что-то рассказывала, откровенно заигрывала с ним, опуская руку под стол, шалила с основной частью мужского тела. Юльке стало плохо. Совсем плохо. А когда она увидела что они целуются, отгрохотав набатом у нее взорвалось сердце. Юлька сбежала, никем не замеченная, поймала такси и поехала домой. На следующий день она заболела, без всякой видимой причины и симптомов какой-либо болезни, как в детстве, в пионерском лагере. У нее поднялась температура под сорок. Юлька бредила и теряла сознание. Вызванный на дом участковый врач не знал, какой ставить диагноз и посоветовал вызвать скорую. Доктор со скорой сделал ей какие-то уколы и сказал родителям. Не знаю, что это. На вирус не похоже. Может, нервные перегрузки или стресс. Если завтра к вечеру температура не спадет, вызывайте нас повторно. Будем госпитализировать. На следующий день ближе к вечеру жар спал, сменившись такой слабостью, что Юлька проспала сутки и проснулась совершенно здоровой. Юлечка, господи, ты так нас напугала, обнимала ее мама. Что с тобой случилось? Ты, может, перенервничала сильно из-за чего-то? Не знаю, мамуль. Наверное, устала. Не стал ничего объяснять Юлька. Но перед глазами у нее стоял тот неприличный сексуальный поцелуй Ильи с брюнеткой. Надо было как-то отвлечься. Занять себя чем-то. Забыть, забыть, не вспоминать. Юлька сдала летнюю сессию и уехала со своей дружной компанией в Карелию, на озера. Она отдавала себе отчет в том, что самое плохое это то, что она не может ни в кого влюбиться, увлечься кем-то, уйти с головой в роман, ухаживание. Никто из знакомых мужчин не интересовал ее так, чтобы с ним захотелось встречаться, влюбляться, целоваться. Чтобы голова кружилась ждать телефонного звонка от него и бежать на свидание с бьющимся сердцем от волнения, и думать, чтобы такое надеть, и как преподнести себя получше. Только один. А Дорин Илья? Черт бы его побрал! Ей нужен был только он, и все это нужно было только с ним. А вот то, что она ему не нужна и неинтересна как женщина, Юлька поняла и усвоила как аксиому уже давно. И любит он ее как младшую сестренку, дочь своих друзей. Понять-то Юлька поняла, но не смирилась, и что с этим делать, не знала. Потому и избегала любых встреч и напоминаний о нем спрятала в самый дальний угол письменного стола все портреты Ильи, написанные ею когда-либо, и не доставала, запрещая себе смотреть на него. Ректорат института организовал выставку лучших работ старшекурсников. Туда вошли несколько картин Юльки. Конечно же, она была в числе лучших студентов. Ну а как же? Другой Юлька быть не умела. На выставку пришло много родственников, друзей, начинающих художников, а также приехали всякие важные и именитые гости. Юлька бегала от одной группы гостей к другой, принимала поздравления, цветы, критику, тайком от присутствующих преподавателей хлопнула с приятелями шампанского на черной лестнице и вернулась в зал. Она, раскрасневшись от волнения и бокала шампанского, улыбалась и чувствовала себя почти счастливой. Юлька ходила с родителями по залам, рассказывала им о картинах и знакомила с авторами работ. «А мне ты покажешь свои картины?» — услышала она знакомый голос за спиной. Юлька повернулась и от неожиданности чуть не кинулась ему на шею, удержавшись в последний момент от этого порыва. «Илья!» Он протянул ей большущий букет алых роз. «Поздравляю с первой выставкой!» Илья наклонился и поцеловал Юльку в щеку. «Не терпится посмотреть твои картины, Рыжик!» Идем. И как в детстве, она схватила Илью за рукав в пиджака и потащила через весь зал к стене, на которой висели пять ее картин. Вот, смотри. Илья долго и внимательно разглядывал каждое полотно, переходя от одной картины к другой. Молча. Рассмотрел еще раз в обратном порядке и вернулся к одной. Центральной. Юлька затаила дыхание и глядела на него во все глаза в ожидании приговора. Она представила на выставку пять полотен. Крымский пейзаж, удавшийся ей необычайно, портрет старушки, Городской пейзаж, сюжетную картину и абстрактную, сюрреалистическую. Старушку, торгующую семечками, девушка увидела возле метро и остолбенела. Так ее поразило, заворожило лицо бабульки, ее руки и одноногий голубь, сидевший на колени. «Семечек?» — спросила бабулька, заметив Юлькин интерес. «Нет», — покачала головой она. «А можно я вас нарисую?» «Рисую, чего ж нельзя». Юлька приходила туда каждый день, садилась на раскладной стульчик и рисовала. Спешащие в метро и из него люди толкали ее, больно задевая и ударяя по спине тяжелыми сумками, ворчали. Но тот ракурс, который выбрала Юлька, был самый удачный, и она упорно сидела на неудобном месте. Через пару дней к ее присутствию привыкли и старались обходить художницу. Один раз подошел наряд милиции поинтересоваться, что за барышня здесь образовалась, Юлька показала свой студенческий и объяснила, что это такое задание по учебе — нарисовать портрет. Милиционеры проверили ее документы, посмотрели, что у юной художницы получается на картине, козырнули и больше не тревожили. Зато подошли два мордатых парня, которые собирали дань с нищих и, наверное, еще что-то здесь контролировали. Юлька объяснила им тоже, что милиционерам, продемонстрировав свой студенческий. Поняв, что девушка не зарабатывает на их территории бабки, они милостиво позволили ей рисовать. Когда Юлька закончила портрет, то не могла оторвать от него взгляда. Поставила на стол и смотрела. Еле дождавшись вечером родителей, не дав им раздеться, потащила к себе в комнату и показала картину. Они смотрели минут двадцать. Без комментариев. «Ну что, что?» — спрашивала Юлька нетерпеливо. У мамы покатилась слеза по щеке. «Мам!» «Ты чего?» — перепугалась Юлька. «Юлечка, это так прекрасно, так талантливо». «Правда?» Папа обнял Юльку и поцеловал в макушку. «Я говорил тебе, что ты гений». «Да, и не один раз» — рассмеялась Юлька. «Ты гений». На другой картине Юлька нарисовала старинный московский особняк, подготовленный к сносу или реставрации, без стекол, облупившийся и слегка покосившийся, но с остатками гордой осанки и прекрасной лепнины. Он стоял бок о бок со строящимся ультрасовременным зданием, полностью в голубых тонированных стеклах. Картина получилась живая, удачная и печальная. Сюжетную работу под названием «Окно» Юлька придумала. Поводом послужила житейская картинка. Юлька стояла на остановке и ждала автобуса. В доме, находящемся в нескольких метрах от остановки, на первом этаже, в незашторенном окне просматривалась кухня, где ругались мужчина с женщиной. Слов не слышно, но по жестам и мимике и так все понятно. И Юлька их нарисовала, запомнив, как сфотографировав. Здорово получилось. Абстрактный сюжет родился у нее в голове сам. Она ехала в метро, думала об Илье и вдруг увидела картину. Целиком, законченную. Картина стояла у нее перед глазами вся, до самых мельчайших подробностей. Описать словами и пояснить сюжет или идею Юлька бы не смогла. Она определила ее про себя как много боли и чуть-чуть надежды. Но назвала почему-то поиск. Именно перед этой картиной стоял сейчас Илья. Он засунул руки в карман и брюк. Выражение лица у него стало жестким. На скулах ходили желваки. И смотрел, не отрываясь. Не понял. Ему не понравилось. Оборвалось у Юльки что-то внутри от разочарования. Она перестала слышать, что происходит вокруг. Исчезли люди, голоса, звуки, запахи. Как тогда, в детстве, когда Юлька первый раз увидела Илью Адорина на залитой солнцем веранде. «Илья», — тихо позвала она, развернувшись к нему, и слегка наклонившись вперед, — чтобы видеть выражение его глаз. Он с трудом, нехотя оторвал взгляд от картины, посмотрел на Юльку непонятным, темным, пугающим взглядом, протянул руку и дотронулся кончиками пальцев до ее щеки. «Маленькая, почему тебе было так плохо? Что с тобой случилось, Рыжик? Неужели в тебе столько боли?» Он понял. «Он единственный, кто понял и увидел всё!» До самого дна, до малейшего намека. Юлька благодарно улыбнулась. Она смотрела Илье в глаза, стараясь объяснить взглядом то, что не объяснишь словами. Они, не отрываясь, глядели друг на друга, и Юлька чувствовала: вот сейчас, вот еще немного, и все изменится, станет на свои правильные места. Вот-вот. Мне тоже показалось, что картина слишком мрачновата, тревожная услышала она откуда-то издалека папин голос чудо не произошло все осталось по-прежнему так и не изменившись не сложившись как по щелчку к юльке вернулись звуки и окружающая реальность илья отвел взгляд от ее глаз посмотрел еще раз на картину и повернулся к родителям все это время стоявших у них за спиной в ожидании его мнения о творчестве дочери Рыжик, бодрым голосом сказала Дорин, ты очень талантлива, все твои картины прекрасны, каждая по-своему. Ты умница, я горжусь, что знаком с тобой. Юлька молчала, улыбалась натянуто, ей плакать хотелось, орать, ударить его этим дурацким букетом. Зачем? Ну зачем ты опять это делаешь со мной? Кричала она внутри. Зачем подпускаешь к себе и отталкиваешь? На кой черт я люблю тебя, чтобы эти картины рисовать? Если бы у нее под рукой сейчас был нож, она бы порезала на мелкие полоски свой поиск». Юлька всерьез обдумывала, не снять ли работу со стены и не долбануть ли ею со всего маха Илью, уважаемого Адорина, по голове. «Ребята», — весело проговорил ничего не подозревающий о грозящем ему воротнике из картины Илья. «Я считаю, что мы обязаны отметить первую Юлькину выставку и первый успех». «Ты читаешь мои мысли?» — отозвался папа. «А давайте махнем в ресторан», — предложил Илья. Юлька открыла рот, чтобы отказаться, сославшись на на что? на что? да на что угодно, но Илья ее опередил. Никаких отказов и отговорок рыжик. Это твой праздник и твое торжество. У тебя здесь есть еще дела, официальные мероприятия? Ай, ладно, подумала Юлька, почему-то перестав злиться, может, потому что действительно праздник. Нет, все протокольные мероприятия уже прошли. Вот и славно, тогда вперед. Тем же бодреньким тоном призвал Илья. «Кстати, а картины продаются?» «Так, бери», — махнула рукой Юлька. «Нет, дорогая, любой труд должен оплачиваться, тем более такой. Я уверен, что через несколько лет твои картины будут очень дорого стоить. У меня есть деловое предложение». В ресторане они выпили шампанского за Юлькин успех, и Илья объяснил суть своего предложения. Их фирма арендовала новое помещение под офис. Сейчас там идет ремонт, А вот когда он закончится, стены можно украсить картинами. Если Юлька согласна, она придет к нему на работу и покажет им с генеральным директором свои работы. Может, что-то они отберут сразу, а может, закажут еще. «Зачем вам я?» — поразилась Юлька. «Я еще и не художник, а только студентка. У нас полно талантливых художников, дорогих и не очень. Есть те, что специализируются на так называемой офисной живописи. Старушку мою там, например, не повесишь» неуместно. Потому что мне нравится твое творчество. Я думаю, ты достаточно талантлива, чтобы нарисовать несколько картин на заказ. Илья, сдается мне, ты таким образом пытаешься заняться благотворительностью. Никто не заказывает картины неизвестным молодым художникам, тем более умеющие считать деньги бизнесмена. Мы пока на очень крутых не претендуем, чтобы вешать на стены миллионные полотна. Юль, не спорь, я так решил» давай попробуем посмотрим что получится может нам ничего не подойдет из твоих работ да еще я хочу купить все пять выставленных работ да на здоровье вот и договорились цену я назначу сам коль ты ее не знаешь попробовать можно но должна предупредить я мало рисую картин я специализируюсь на дизайне интерьеров разберемся а сейчас можно пригласить будущую великую художницу на танец юлька. Танцевала с ним, вдыхала запах его одеколона, кожи, запах Ильи. И от его близости и шампанского у нее кружилась голова. Но Адорин остановился на середине мелодии, отстранился от Юльки, не выпуская ее руки. Устал ей что-то, Рыжик. Сил нет на танцы. Извини, пожалуйста. Они вернулись за стол. Папа с мамой танцевали. Юлька посмотрела, как они двигаются, и неожиданно для самой себя спросила: Как ты живешь, Илья? Адорин удивленно поднял брови. Тебе действительно интересно, недоверчиво спросил он. Конечно, удивилась теперь, Юлька. Ты же знаешь, меня интересует все, что связано с тобой. Нет, не знаю, произнес он и закурил. Можно? запоздала, спросил, показав на сигарету. Да кури на здоровье, отмахнулась Юлька. Сложно живу, рыжик. Подумав, ответил он: «Устаю, работаю много. Тимку почти не вижу, скучаю по нему до одури». Он снова помолчал, думая о чем-то своем, но Юлька не дала ему погрузиться в тягучие непростые мысли. «Как тебе в бизнесе? Уютно? Как ты перестроил себя после науки?» Он совсем обалдел, уставился на нее, как на полтергейст. «Рыжик, ты задаешь такие точные...» в десятку вопросов. Меня никто об этом не спрашивал. А ты сам по своей инициативе с кем-нибудь говорил о своих делах? Нет, времени нет на задушевные беседы. Да и не тянет на откровения. А зря. Каждому надо, пусть иногда, но обязательно выговорить свои проблемы. Пожаловаться, поделиться. Или нарисовать. А ты, Юль, рассказывала кому-нибудь, что так сильно тебя мучает? Я думаю, ты очень хороший... Удачливый бизнесмен усмехнулась Юлька. Ты так красиво ушел от моего вопроса, переведя стрелки на мою персону. Ты, рыжик, тоже не стала отвечать, рассмеялся он. Но Юлька не поддержала его веселье и, как обычно, не любя всякие ходы-выходы, заходцы с выкрутасами и намеки спросила прямо: Тебе было очень плохо? Трудно? Совсем? Терпимо, Юлечка, перестал смеяться Илья. Теперь все наладилось пошло в устойчивую колею. Ясно, кивнула Юлька. Откровения не будет. А чего ты развелся? Нашел другую женщину? Ого, воскликнул папа, отодвигая стул для мамы. Юлька и не видела, как они подошли, и не слышала, что закончилась музыка. Вот как увлеклась разговором с Ильей. Взгляд не могла от него оторвать. Легче на поворотах, барышня. Ты хоть и талант и художница, но отец все еще может тебя выпороть предупредил воспитательно папа. «Да ты меня в жизни не порол, даже подзатыльников не давал. Да вы меня вообще с мамой не воспитывали. Я росла сама по себе, как трава в поле», весело проговорила Юлька. «Как это не воспитывали?» возразил папа. Еще как воспитывали. Контролировали, и морали читали, и запрещали многое. И наказывали бывало. Ага, это ты про случай с Ингой напоминаешь?» И тут Юлька звонко расхохоталась. «А клево я ее уделала». «Это точно», — согласился Илья. «Особенно мне запомнился пассаж с тахтой». «Здорово было придумано, правда?» — смеялась Юлька. «Я потом все время прикидывал. Это сколько же тебе пришлось пилить?» «Да до да черта!» — воскликнула Юлька. «Я упарилась вся. Полдня под этой тахтой пыхтела. Пыли наглоталась». Родители переглянулись с Ильёй и так громко расхохотались, что люди за соседними столиками стали на них оборачиваться. Они хохотали вчетвером, Вспоминая Юлькины проделки и казусы, случавшиеся с ней. «А помните, — начинал папа, — а когда она подхватывала мама? А та постановка с конем смеялся Илья. А когда декорация на тебя рухнула, — вспоминала Юлька». От души хохоча они заразили своим весельем окружающих, которые стали улыбаться, поглядывая на их столик. От десерта и кофе они отказались. У всех завтра работа, а у Юльки институт. И разъехались по домам такси Юлька села впереди, а мама с папой сзади, и все разом замолчали, думая каждый о своем. И вдруг, нарушая повисшую надолго тишину, мама сказала отцу. «Он изменился. Стал закрытым. Такое ощущение, будто его что-то мучает. Это заметно, может, потому что мы его давно и хорошо знаем». «Да», — согласился папа. «Ты не разговаривал с ним?» «Нет. Когда? Мы не видимся» а по телефону не поговоришь. Игорь, может, тебе взять бутылку, закуску, завалиться к нему в гости и поболтать по душам? Знаешь, Марин, мне кажется, мы опоздали. Это надо было делать раньше. Вот же чертова жизнь, расстроилась мама. Юлька слушала их разговор, и сердце ныло от обиды за Илью. Он живет со своими проблемами один на один, и нет рядом человека, которому можно было бы излить душу, пожаловаться, напиться с ним, наконец, и болтать обо всем подряд, вычищая боли мусор из души. Да и не пустит он никого в собственные переживания. Прав папа. Поздно. И мама права. Вот же чертова жизнь. Юлька посмотрела на часы. Кирилл задерживается. Как обычно, наверное, в мастерской сидит. Она прошла в спальню, легла на кровать и укрылась пледом. Сейчас Юлька знала, насколько тогда Илье было плохо и одиноко холодно в жизни. И он на самом деле изменился, стал жестче, сильнее, циничнее, по каплям теряя нежность и обрастая броней. Юлька пришла к нему на работу и принесла большую часть своих картин. Илья и генеральный директор фирмы Алексей Федорович, как он отрекомендовался, внимательно рассматривали ее картины, расставив их по всему кабинету. Они попросили художницу выйти и подождать решения в приемной. Юлька нервничала, как на экзамене, а то и сильнее, ходила взад-вперед перед глазами секретарши. «Вы присядьте, девушка», предложила она. «Не могу», призналась Юлька. Они отобрали пять полотен. Три легкие прозрачные акварели, старый московский дворик, нарисованный маслом, и маслом же выполненный букет полевых цветов в глиняном горшке на деревенском окне. Ей заплатили... По 500 500 долларов за картину! Когда Алексей Федорович вышел из кабинета, предварительно пожав художнице руку, Юлька шепотом честно сказала Илье. «Ильюш, это дорого! Вы можете купить в сто раз лучшие картины долларов за триста. А если хочешь, я приведу тебе классных художников, у которых прекрасные полотна, и они отдадут вам свои работы по 200 баксов, честное слово!» «Чего ты шепчешь, Рыжик?» — рассмеялся Илья. «Да неудобно как-то!» — скривилась Юлька. «Я же понимаю, что это нечестно!» «Ты себя недооцениваешь. Мне очень нравятся твои картины. И как коммерческий директор я могу себе позволить воспользоваться служебным положением и повесить перед глазами то, что хочется». «Ну, конечно. И за протекцию спасибо. Но ты не представляешь, какое количество талантливых художников годами не могут продать свои работы не то что за 500 и за 100 баксов!» «Гораздо более одаренных, чем я. А мне вдруг так сказочно повезло. Студентка, а у нее картины покупают». И снова, перейдя на шепот, Юлька предложила. «Может, за триста возьмете? А то мне, как честной барышне, стыдно». Цену назначил не я, а Морозов. «Ого, он еще и Морозов», поразилась Юлька. «Ну тогда лады. Ему по статусу фамилии положено заниматься благотворительностью». Кстати, чтобы ты не обольщалась по его поводу и перестала принижать свои таланты, он очень хорошо знает, что сколько стоит, в том числе и художественные произведения. Морозов дал тебе реальную цену. Я лично считаю, что прилично ее занизил. Да, к теме. Когда я могу забрать пять моих картин? Выставка уже закончилась? Да, можешь завтра и забрать. Хорошо. Домой заехать или к выставочному залу? Домой. Я возьму их за ту же цену, Хотя считаю ее заниженной. Договорились? По пятьсот? Совсем обалдела от такого долларового дождя Юлька. Да. С ума сойти. И Юлька, как в старые, не неомраченные ничем времена, кинулась ему на шею, визжа от счастья и дрыгая ногами. Ильюша, ура! Здорово, здорово, здорово! Она целовала его в щеки и визжала. Пятьсот! За каждую! Все, все, рассмеялся Илья, отлепляя ее от себя. Иди, мне работать надо. «Завтра увидимся». Он приехал к Росковым на следующий день, поздно вечером, и сразу приступил к делу под удивленными, недоумевающими взглядами Игоря и Марины, которых Юлька специально не посвятила в происходящее, приготовив им сюрприз. «Так, это договор о купле-продаже картин для офиса. Прочитай, все ли правильно?» «Да ладно», — сказала легкомысленно Юлька. «Нет, не ладно», — отчитал ее строго Илья. «Здесь перечислены названия, форматы» и краткое описание сюжета. Читай. Внимательно. И в будущем читай все документы, которые подписываешь. Все пункты и подпункты. Дополнения. Каждую мелочь изучай. Вникай. И никогда не смей подписывать что бы то ни было, не глядя. Читаю, читаю, успокоила его Юлька. Она сдвинула брови от усердия. Здесь указана другая стоимость. Правильно. Это официальный документ и для налоговой инспекции указана другая стоимость, с которой ты обязана заплатить налоги». «Какие? Мы уже все за тебя заплатили, не волнуйся». Юлька дочитала, поставила на обоих экземплярах подписи. «Что касается тех картин, которые покупаю я для себя, то ты можешь подписать такой же договор или договор дарения, или ничего не подписывать, как хочешь». «А как хочешь ты? Как лучше?» – быстро спросила она. Илья усмехнулся. «Лучше бы ты что-то подписала, а то обидишься на меня, или мы поссоримся, чего не бывает, и заберешь свои картины». «А это мысль», — пошутила Юлька. «И продам их еще раз». «Может, тебе в бизнес податься, а не в художники?» «Соображаешь, на лету», — посмеялся Адорин. «Давай что-нибудь подпишем». «Мне понравилось», — скорчив дурашливую рожицу, потерла руки Юлька. Она подписала еще два экземпляра договора, предварительно внимательно его прочитав. «Игорь, ты можешь себе представить, Наша дочь заработала первые деньги. «И какие?» — всплеснула руками мама, указав на стопочку долларов, которые Илья выложил на стол. «Это надо отметить», предложил папа. «Давайте быстренько стол организуем». «Пить не могу, я за рулем», — предупредил Илья. «А вот поужинаю с удовольствием». Но он посидел с ними за столом совсем недолго. Быстро поел, чокнувшись со всеми стаканом с соком. «Пора мне. Устал, как собака. Засыпаю на ходу». И уехал быстро. Извинился несколько раз, чмокнул Юльку в щеку, поздравив еще раз, и уехал. А через месяца три Илья позвонил. «Юльк?» позвал папа. «Тебя, Илья, к телефону!» Юлька удивилась. «Может, картины не понравились? Вернуть хочет?» почему-то подумала она. «Привет, Рыжик!» От звука его голоса у Юльки побежали мурашки по позвоночнику. «Привет!» У меня к тебе дело. Тщательно слушаю. Одной моей знакомой нужна твоя помощь. Любовницы? Спросила извительно Юлька. Нет, усмехнулся Илья. Сотрудницы. И чем я могу ей помочь? Дизайном. Ты ведь этому учишься? Да, вроде бы, ничего не поняла Юлька. Ее квартиру затопили соседи. И очень сильно. Да к тому же горячей водой. Пострадало все. Мебель, стены, потолки, полы, двери. Словом, требуется капитальный ремонт и полная замена интерьера. «Ты хочешь, чтобы я сделала ей проект дизайна?» «Да. И не только сделала, но и платила. Денег на известного дизайнера и крутой евроремонт у нее нет. Мы, конечно, окажем материальную помощь. И виновники затопления кое-что заплатят. Так возьмешься? «Илья, я не делала ни одного самостоятельного проекта. У меня нет своей строительной бригады. И смету я могу составить...» «Лишь приблизительную. Я еще всех цен на материалы не знаю, только основные. Но начинать когда-то надо, вот и попробуешь». Юлька задумалась. «Это не просто шанс. Шансище! Да с чего такие подарки небес? «Ильюш», — обманчиво задушевным тоном начала она, «Ты что, меня продвигаешь?» «Спонсируешь? То картину купил, то предлагаешь потрясающие возможности». Ты что, занимаешься благотворительностью? Благотворительность, рыжик, это когда деньги дают, а я предлагаю работу. И да, я тебя протежирую. Из каких пирогов? Почему? Потому что мне нравится то, что ты делаешь, и я в тебя верю. А еще потому что тысячи людей так и сидят невостребованные со своим талантом, как с фигой в кармане, и редко кому из них выпадает возможность заявить о себе. И если есть кто-то, кто в состоянии дать шанс продвинуть, «Подтолкнуть — это замечательно. Я прекрасно знаю, как человек себя чувствует, когда у него нет возможности реализовать свой талант. Я же тебе не в носу ковырять предлагаю и не петь под фонограмму чужим голосом. Я предлагаю вкалывать до седьмого пота, проявлять себя. Я согласна. Согласна!» — заорала Юлька. «Очень рад. Приезжай ко мне завтра в офис в 9 утра. Я тебя с ней познакомлю, и вы все обговорите. До встречи!» Илья заспешила Юлька. «Спасибо тебе!» За все, За помощь, за понимание и за то, что веришь в меня. Не за что, Юль. Все зависит от тебя. Считай, что я воспользовался нашим знакомством и помог сотруднице сэкономить деньги. А заодно и себе. Да ну тебя. До свидания, барышня. Юлька бросила трубку и заорала, как иерихонская труба. «Мама! Папа!» Пожар поинтересовался спокойно папа, выходя из кухни. Или потоп подхватила мама. Я буду делать свой индивидуальный дизайнерский проект квартиры. Ого, мне Илья предложил. Его квартиры? Нет. Сотрудницы. А учеба спросил папа. Я успею. Я все успею. И она закружилась по квартире в танце.